Поль Пуаре. Годы жизни: 1879-1944. Пресса назвала его королем моды. И многие восторженно ей вторили. Этот титул может показаться чересчур пышным и нескромным, но слава этого человека действительно была велика, а влияние на моду огромно. Он создавал удивительные вещи, а потом представлял их так, что они вызывали желание ими обладать мастерство, которое только развивалось в то время. А в немалой степени именно благодаря ему укрепилась и развилась тенденция, при которой модельеры занимаются не только непосредственно дизайном одежды, а и выпуском парфюмерии, и производством множества очаровательных мелочей, которые дополняют очередной образ. Он создавал не просто одежду или аксессуары, а стиль жизни. Он был смелым реформатором. Он пытался соединять моду и искусство. И у него это получалось. Поль Пуаре родился в 1879 году в самом сердце Парижа, как писал он в своей автобиографии. Его отец был хозяином суконной лавки под романтическим названием «Эсперанс» — «Надежда». И можно сказать, что надежда на то, что все задуманное исполнится, не покидала Пуаре почти никогда. Благосостояние семьи с годами росло. Родители переехали в более престижный район и стремились украсить свое жилье. Правда, как будет признаваться Пуаре, не всегда покупки были такими уж изящными, но у них чувствовалось стремление к совершенствованию, постепенному развитию чувства прекрасного и поучительно добавлял, культуру нельзя нажить за один день. Поль учился, сменив несколько школ. Как он писал, учился довольно неважно, мог быть первым по одному предмету, зато последним по другому, и его больше увлекала литература, чем математика. Мечтал ли я уже тогда о тканях и нарядах? Пожалуй, да. Меня живо интересовали женщины и их туалеты. Я прилежно листал каталоги и газеты, надеясь узнать, что теперь в моде. Он описывал, как увлеченно наблюдал за актрисами и дамами в ложах театров, которые любил посещать, подмечая малейшие детали их туалетов. После окончания школы отец, не дав Полю самостоятельно определиться, с испугу отдал меня в учение к одному своему приятелю, фабриканту зонтов. Работа была неинтересной и неблагодарной, и Пол только и мечтал о том, что когда-нибудь оттуда вырвется. Сестры подарили мне маленький деревянный манекен высотой в сорок сантиметров, и я накалывал на этот манекен кусочки шелка и муслина из моей коллекции. Какие чудесные вечера я проводил в обществе этой куклы. Я превращал ее то в пикантную парижанку, то в императрицу, а еще и рисовал причудливые туалеты. Это были непроработанные эскизы, а беглые зарисовки тушью. Но я помню, что в них всегда был четко виден замысел. Всегда присутствовали какая-нибудь оригинальная деталь и нечто такое, что притягивало к себе внимание. Скромностью Поль Пуаре не отличался, это верно. Зато у него было много других достоинств. Однажды он отнес эти рисунки Мадлен Шерюи, которая тогда была совладелицей дома моды «Раудниц» и компания. Эффектная дама произвела огромное впечатление на поле, а еще большее впечатление оказало на него то, что она согласилась купить 12 рисунков и заплатила за них довольно высокую сумму. Этот успех укрепил его уверенность в собственных силах и он начал предлагать свои рисунки в знаменитые модные дома Парижа, в том числе и Жаку Дуссе. И в девяносто шестом году Дуссе предложил Пуаре работать только на него. Работая в доме Дуссе, он учился у известного мастера. Пуаре всегда гордился, что ему посчастливилось побывать его учеником, а также мог наблюдать вблизи всех звезд и знаменитостей той эпохи. Его первым настоящим триумфом стало манто сшитое им для знаменитой актрисы Габриэль Рижан, которая надела его, выступая в главной роли в пьесе «За-за» Бальзака. Его работы отмечали все чаще. А однажды, как рассказывал Пуаре, Дуссе сказал ему в дружеской беседе, мол, он слишком редко бывает на людях. «Мне бы хотелось, чтобы вы посещали театральные премьеры» бывали на скачках и в разных шикарных местах с какой-нибудь милой подружкой, которую вы будете одевать по вашему вкусу и которой поможете найти свой стиль. Начинающий модельер последовал этому совету и следовал ему всю жизнь, осознав, что известности в мире моды, будучи отшельником, добиться трудно и мало создать хорошую вещь нужно уметь ее подать». С Дуссе он, однако, вскоре расстался. Причиной тому было слишком смазбродное поведение молодого человека, который открыл для себя увлекательный мир женской красоты и пикантных приключений. К тому же его возлюбленная заказала у портнихи несколько нарядов по его эскизам, жалуясь на то, что одеваться у известных кутюрье очень дорого. «Это дошло до Дуссе?» и как писал Пуаре, стало еще одним поводом чтобы избавиться от него а затем он почти год провел на военной службе его отправили в руан и время проведенное в казарме со всеми ее прелестями казалось Пуаре, привыкшему к обеспеченной и даже изысканной жизни просто бесконечным ни о каком служебном рвении речи не шло и бедняга только и ждал момента чтобы вырваться на волю когда это наконец произошло Он решил вновь попытать счастье в мире моды. От Гастона Ворта, сына знаменитого Чарльза Фредерика Ворта, он получил следующее предложение. «А в наше время принцессы иногда ездят на автобусе, а то и ходят пешком. Когда я предлагаю брату Жанну создать небольшую коллекцию простых и практичных платьев, он неизменно отказывается, говоря, что это не его дело. А между тем клиентки спрашивают такие платья. Наша фирма как знаменитый ресторан, где не желают подавать ничего, кроме трюфелей. Поэтому нам необходимо открыть отдел жареного картофеля. У Ворта Порре проработал несколько лет. В то время как Жан-Филипп создавал роскошные и изысканные наряды, Порре делал повседневные костюмы, которые, хотя и не вызывали симпатии у Жана и большинства его сотрудников, зато пользовались огромной популярностью у покупателей. Триуфели — это прекрасно, но без жареной картошки тоже не обойтись. А когда Пуаре почувствовал, что готов работать самостоятельно, он, по его словам, пришел к Гастону-Ворту и сказал, «Я доволен своей работой. Вы, я надеюсь, тоже. Но запах жареного, похоже, многим здесь мешает. Поэтому я решил обосноваться в другом квартале и жарить картофель самостоятельно. Хотите оплатить мне сковородку?» Финансовой помощи от Ворта он не получил. Получил только пожелание удачи. Что ж, удача ему тоже была нужна. И в 1903 году, воспользовавшись финансовой помощью от матери, отец к тому времени скончался, Пуаре открыл небольшой дом моды, чьи ярко разукрашенные витрины привлекали внимание парижан. С этого времени он стал сам себе хозяином, а вскоре станет хозяином определенных направлений в моде. Тогда еще носили корсет. И вот я опять-таки во имя свободы упразднил корсет и ввел в обиход бюстгайтер, с тех пор утвердившийся окончательно. Следующим его нововведением стали узкие юбки. Да, я освободил бюст, зато ногам стало тесно. Заметим сразу, что все уверения Пуаре в том, что он изменил то или это, хотя и имеют под собой основания, но не являются истиной в последней инстанции. Потому что, как верно заметит полвека спустя другой великий кутюрье Кристиан Диор, один человек не в состоянии изменить моду. Он может одним из первых откликнуться на назревшие в обществе нужды, проложить более широкую дорогу новым веяниям, однако по своей прихоти повернуть моду в ту или иную сторону не может. Пуаре сам это отлично сознавал. Позднее в одной из своих лекций в Чикаго сказал, «Мы не монархи и не диктаторы. Мы лишь слепо повинуемся воле женщины, всегда стремящейся к переменам и жаждущей новизны. Наша задача — уловить момент, когда ей...» Надоест привычная одежда и предложить взамен нечто новое, отвечающее ее желаниям и потребностям. Поэтому в моей профессии требуется не деспотизм, а, напротив, чутье. И я сейчас говорю с вами не как властелин, а как раб, желающий проникнуть в ваши потаенные мысли. Да, талант модельера состоит в том, чтобы вовремя откликнуться на даже еще не прозвучавший призыв. Пуаре действительно был новатором. Но мода постепенно обновлялась бы и без него. К тому же он лучше, чем другие, умел подчеркнуть свои заслуги. Скажем, такие кутере, как Люсиль Дафф Гордон и Мадлен Вьене, тоже боролись с корсетом. Но их заслуга в этом деле почти позабыта, и мы помним только о Пуаре, который громко заявлял о себе. Важным событием в его жизни стало женитьба. Эту девушку он знал с детства, и многие сочли ее неподходящей парой для молодого, но уже достаточно преуспевающего кутюрье. Она не была парижанкой, у нее не было приданого, не было изысканных манер. Но Пуаре пошел по пути пигмалиона, который создал свою галатею. Я смотрел на нее наметанным глазом кутюрье и видел ее скрытые достоинства. В ней открылись новые качества. Она удивлялась самой себе. Ей предстояло сделаться одной из королев Парижа. Теперь, когда жена появлялась в модных местах, на нее обращали внимание. Несколько раз она даже произвела сенсацию. Его жене, Денису, рожденной Буле, суждено было стать одновременно и музой Пуаре, и моделью для самых смелых его экспериментов. Некоторые утверждали, будто я оказал огромное влияние на свою эпоху, будто моими идеями вдохновлялось целое поколение. Скромность не позволяет мне согласиться с этим утверждением, но все же, оглядываясь назад, я не могу не признать, что в период, когда я начинал свою деятельность в мире моды, на палитре художников совсем не осталось красок. Пристрастие к изысканным тонам XVIII века испортило женщинам вкус» под видом утонченности, в моде воцарились блеклость и безжизненность. Все нюансы бедра испуганной нимфы, оттенки сиреневого, бледно-фиолетового, нежно-голубого, тускло-зеленого, сливочно-желтого, палевого, короче, все слащавое, пресное и невнятное, такая цветовая гамма была тогда в чести. А я опустил в эту овчарню стаю волков, насыщенные оттенки красного, зеленого, ярко-синего, и все сразу заиграло. Справедливости ради нужно отметить, что особенно яркими красками работы Пуаре заиграли после огромного успеха русских сезонов в Париже, которые своими потрясающими костюмами и декорациями буквально взорвали мир парижской моды. Сам Пуаре будет всячески отрицать, что работа русского театрального художника Льва Бакста как-то повлияли на его творчество, что он был модельером с устоявшейся репутацией и до русских сезонов. Но и Бакст, и Пуаре, как минимум, шли параллельными путями, используя в своих работах богатейшую палитру ярких, чистых оттенков. И авторство «Хромой юбки», очень узкой настолько, что дамам приходилось передвигаться в ней мелкой семенящей походкой, приписывают то одному, то другому. Где же истина? а она в том, что все взаимосвязан. Между 906 и 911 годами он работал над возрождением завышенной талии, силуэта, популярного ровно за сто лет до того. Женщины, свободные в таких нарядах от корсета и нижних юбок, казались стройными, как античные колонны, а сочные тона Пуаре делали эти наряды особо экзотичными. Он писал, Да, я оживил краски и предложил новые фасоны, но все же, думаю, моя главная заслуга не в этом. Гораздо важнее, что я вдохновлял художников, создавал театральные костюмы, умел понять потребности новой эпохи и сумел удовлетворить их. Он, в частности, познакомился с художниками Жоржем Лепапом и Полем Ирибом, и результатом их сотрудничества стало появление в 1908 году альбома акварелии платье поля пуаре для поля и риба и в одиннадцатом альбомле папа вещи поля пуаре как писал пуаре я всегда любил художников они очень близки мне ведь мы в сущности занимаемся одним и тем же ремеслом и я воспринимаю их как собратьев а журналы посвященные искусству публиковали статьи посвященные пуаре что способствовало восприятию моды как одного из видов искусств. В 912-м он открыл художественную школу для девочек, названную в честь одной из своих дочерей, Мартин, где они изучали природу, учились рисовать, занимались декоративно-прикладными искусствами. Как говорил Пуаре, его роль состояла в том, чтобы развивать их вкус, но ни в коем случае не влиять на них, И они оказывали на него куда большее воздействие, чем я сам на них. А в 911-м он основал парфюмерную и косметическую линии, названные им в честь другой дочки — рузин Он был одним из первых, кто пополнил ассортимент товаров своего модного дома подобным образом, и, как верно было подмечено исследователями истории моды, выпуск парфюмерии — не раз впоследствии помогал многим домам моды держаться на плаву в трудные времена. Но тогда дела Пуаре шли настолько хорошо, что он переехал в старинный особняк на Фабюр-Санту-Норре, одновременно и в центре Парижа, и сохраняющий определенные уединение Как он вспоминал, его убеждали, что, перенеся свой дом моды туда, он потеряет всех клиентов, Кто будет сворачивать с оживленного пути главных модных улиц Парижа? Через месяц после открытия стало ясно, я победил. У меня успел побывать весь Париж. Покорив столицу моды, поре решил вместе со своими манекенщицами отправиться в турне по Европе. Он честно признавался, что теперь жаждал всемирной славы. Они посетили Франкфурт, Берлин, Варшаву, Москву, Санкт-Петербург, с русским мастером Надеждой ламоновой Пуаре подружился и вспоминал о ней всегда очень тепло. Бухарест, Будапешт, Вену, Мюнхен везде показы проходили с огромным успехом. Турне по Северной Америке, где Пуаре выступал с лекциями и вел деловые переговоры с местными закупщиками, ведь фактически вся тогдашняя американская мода опиралась на парижскую оказалось едва ли не еще более успешным. На этот раз он не брал с собой манекенщиц, так что нельзя сказать, что публику привлекали эффектные девицы в потрясающих костюмах. Он демонстрировал все, что хотел показать, прямо на манекене, на который набрасывал ткань, драпировал, подкалывал словом, создавал наряд, прямо на глазах восторженно наблюдавшей за этим публики. Именно тогда... Местная пресса наградила его громким титулом «Король моды». И он действительно стал таким королем. У входа в его кабинет висела табличка «Осторожно, опасно!» «Прежде чем постучать, трижды спросите себя, так ли мне необходимо его беспокоить». Сам он писал об этой табличке не без юмора, и все же она была показателем того, что Пуаре Воспринимал себя и свое влияние на моду очень серьезно. Он относился к своим клиенткам с симпатией, но горе той, которая вызывала его недовольство. Множество женщин терпеливо сносили диктат своего повелителя. Он скорее напоминал не короля, а восточного султана, окруженного множеством женщин. И они готовы были носить все, что он им предлагал. Источников вдохновения у Пуаре было множество. То его увлекала Япония, то Ближний Восток, то Северная Африка, то античность, то старинные гравюры. Так на свет появлялись свободные блузки-туники, пышные юбки-брюки, вечерние пальто, напоминавшие кимоно, платье-рубашки, тюрбаны. Он нередко устраивал роскошные балы-маскарады, посвященные определенной тематике то это была «Тысяча и вторая ночь». Как тут не вспомнить балет Шахерезада русских сезонов, имевший сокрушительный успех? Пуаре выступал в роли султана в окружении чернокожих слуг, то играл роль грозного Юпитера с золотой бородой и волосами в роскошном плаще на празднике в Версале. Эти пышные гуляния стали неотъемлемой чертой его стиля жизни и продолжались до тех пор, пока он мог себе это позволить. Иногда казалось, что он не просто кутюрье, возглавляющий дом моды, а импресарио и режиссер некой театральной труппы. Впрочем, так оно и было. Пуаре соединял воедино моду и живопись, моду и театр, моду и прикладные искусства. Его модели, разумеется, вызвали волну подражания, а то и прямого копирования. Особенно это бросилось ему в глаза, во время турне по Америке, и в 914-м он основал синдикат по защите французской высокой моды, а в 916 17 годах он стал выпускать менее дорогие варианты своих популярных моделей для массовой продажи, чтобы остановить поток копий. В это же время он попал в армию по призыву. Для поре пожалуй, это стало не меньшим потрясением, чем когда-то в юности, Настолько там все отличалось от того капризно-прихотливого, заботливо создаваемого им вокруг себя мира, к которому он привык. Он работал в военно-хозяйственном управлении, потом заведовал мастерскими по пошиву шинелей и мечтал о конце войны. Война закончилась. Но мир после Первой мировой войны изменился, и мода тоже стала меняться. Она пошла по пути упрощения. А Пуаре, что ж, он стал резко терять популярность. Новая женщина активно двигалась, работала, водила автомобиль, занималась спортом. Словом, стала другой. И Пуаре не хотел этого признавать, не хотел менять свой прихотливый стиль. Он стал его заложником. Как вы думаете, можно ли такому человеку не иметь искаженного представления о собственной ценности? Он живет в искусственном мире, в роскошной фантасмагории. Ему очень просто стать марионеткой, быть одураченным собственной славой. Именно так и произошло. Ему казалось, что он по-прежнему король моды, но он не чувствовал того, что ему на самом деле уже не сложили как и многих настоящих монархов того времени. Он критиковал Шанель, но на самом деле ее время пришло а его ушло. Это стало печальным сражением с ветряными мельницами, которое усугублялось тем, что Пуаре никогда не умел экономить. В 29-м году он был вынужден закрыть свой дом моды. Этого не смогли предотвратить ни его собственные усилия, ни усилия его друзей. В начале 30 он еще продолжал работать, в частности, делал дизайны для известной лондонской компании «Либерти». Но на самом деле это был уже конец. растратив все деньги, Пуаре, знававший толк в роскоши, совершенно обнищал. Когда в 37-м году Парижский синдикат высокой моды решил учредить для него пенсию, Жак Ворт, внук чаза Фредерика Ворта, наложил на эту инициативу вето. Одинокий с Денис Пуаре развелся еще в 28-м году, больной. У него началась болезнь Паркинсона. Он умер в сорок четвертом году всеми позабытый Историк моды Каролина Милбанк писала, экзотичность работ Пуаре не будет казаться современной вплоть до начала двадцать первого века, когда высокая мода вновь не станет вызывать отклик, как один из самых ярких видов искусства и действительно интерес к его творчеству проснулся спустя почти век после эпохи Пуаре в моде. И выставка Нью-Йоркского Метрополитен-Опера, 2007 год, на которой его работы вновь предстали во всем подзабытом блеске, называлась «Пуаре — король моды». Что ж, может быть, он и не был королем, но уж точно был одним из министров.